Глава 11. После отхода всего до скрептилиями мы занялись обустройством лагеря Касади. Мы не знали, когда он вернётся. Вопрос о если мы даже не рассматривали. Ещё тогда, во время экспедиции, он чётко и ясно дал понять, что его цель уничтожить нас всех, просто для того, чтобы пришёл кто-то новый. А я всё это время ломал голову только над одним вопросом: как его убить? Я видел его смерть уже дважды, и каждый раз он появляется, как ни в чём не бывало. То он Почему не получается его убить? И вообще, есть ли способ? Может быть было бы легче, зная я, кто он такой? Посмотреть бы, как вообще происходит его возрождение. Где он появляется? Вдруг он привязан к определенному месту. И убрать это место из условий задачи как раз и будет тем самым решением. И тут я хлопнул себя по лбу. Снова моя тупость. У меня же есть данные от Федора. Снимки с беспилотника. Возможно, там будут хоть какие-то ответы. Я бегом пролетел по лестнице и как ураган вломился в свою комнату. Забегал глазами по вещам. Куда я её дел? Блин, я же как поросёнок тогда пришёл. Вещи наверняка Катя в стирку отдала. Ё-моё, неужели всё? Проверил окатя карманы или нет? Нужно спросить у неё. Теперь я уже бежал в сторону кухни. Что, началось? Испуганно уставилась на меня Катя. Нет, я по-другому, отдышавшись, выпалил я. Турак испугал. Залепила она мне тряпкой. Людей теперь тоже всех всполошил. Кать, ты мои вещи уже постирала? С одеждой на тридцатый ответ спросил я. Те, в которых я с экспедиции вернулся. Ну, конечно, в тот же день, опять удивилась она. А что, не нужно было? Да нет, не в этом дело. Я наконец немного успокоился и присел на табуретку. Там, в общем, флешка была. Ты её видела? Само собой, засмеялась она, наконец поняв мои волнения. Я всегда перед стиркой все карманы проверяю, но после того, как однажды всю зарплату свою постирала. И где она? Пропустив мимо ушей историю про отмывание денег, спросил я. «Как всегда. Я все, что из твоих карманов выуживаю, тебе в тумбочку у кровати кладу», спокойно ответила она. «Какая же ты у меня замечательная». Соскочил я с табуретки, поцеловал ее и убежал обратно в комнату, оставив Катю стоять с непонимающим взглядом посреди кухни. Забежал в комнату, выдвинул верхний ящик при кроватной тумбочке. «Вот это да! Это что же, я столько дряни в карманах таскаю!» Покопавшись в ящике, все же отыскал нужную флешку, еще раз хмыкнул, подивившись барахлу, которая скопилась в ящике. Даже гайка на 16 зачем-то там лежит. Наверное, при установке котлов с генераторами заиграл. Покинул комнату и помчался в кабинет. Воткнул флешку в ноутбук и нервно застучал пальцами по столу, дожидаясь, когда же он установит необходимые драйвера. Всё, всплыло сообщение, что можно пользоваться. Открываю. Перед глазами архивы с датами напротив. Ну что, погнали, пробормотал я и открыл первый архив. Видео я смотрел, чуть ли не до посинения, так ничего и не нашёл. нужно Николаю дать. У него на подобное глаз лучше набит. Время, правда, сейчас неподходящее. Уже глубокая ночь. Надо бы поспать. Утро вечером одринее. Утро принесло первые плоды. Только на этот раз мы собрались не в кабинете. Катя слов на ветер не бросает, сказала сделала. Расположились мы за столиком в нашей общей столовке. А к нам подходили люди с различными рекомендациями. Среди таких оказался радиолюбитель, который пообещал разобраться с коробочками-глушилками. Были и другие дельные мысли. Всех я перечислять не буду. Вот что, господа, к обороне мы готовы. Осаду держать можем целый год, высказался Василий. Не так страшен чёрт, как его рисуют. И я тоже так считаю, подтвердил его слова Николай. У нас и патронов, и стволов в достатке. Пусть только сунутся. Ваши слова до да богу в уши, задумчиво произнёс я. Он уже дважды нас оббегал. Кто знает, что у него припасено? У нас тоже сюрпризов хватает, отмахнулся Николай. Так «Мне нравится ваш настрой», – прихлопнул я ладонью по столу. «Но вот пренебрежение к врагу я не одобряю». «Все, все», – выставил ладонью вперед он. «Больше ни слова». «Давайте пробежимся по нашим планам на случай атаки», – продолжил я. «Вот, к примеру, сейчас начнется и...» И в этот момент загрохотал пулемет. Нас подбросило, как о шпаренных. Тут же раздался сигнал тревоги. Разговоры тут же прекратились, и мы помчались на центральную крышу. На ту самую, где оборонялись с первых дней. Не успел я добежать до выхода, как увидел спешащую ко мне Катю. "Ты-то куда?" остановил я её. "Быстро в бункер". "Ага, даже и не подумаю", впервые за всё время огрызнулась она. "Не тот сейчас случай, чтобы прятаться. Ты зачем на стрелять учил?" "Явно не для этого". Я торопился, но Катю пускать в бой совершенно не хотелось. "Кать, сейчас не время для разборок". "Вот именно", поцеловала она меня и побежала на крышу. Да чтоб меня, психонул я и побежал следом. Дела на оборонительных точках были не так уж и плохи. Рептилии пока пробовали пробиться через линию обороны глушилок, но им это не удавалось. Пулемёты изредка огрызались, но ни о какой серьёзной атаке речь пока не шла. "Дайте мне мою винтовку", попросил я. Николай протянул мне ствол СВК, приняв его, я отошёл к парапету крыши, установил винтовку, лёг и припал к окуляру. Поводи взволом, начал рассматривать картину в частности. Общую я уже увидел. Вот кучка тираннозавров переминается с лапы на лапу. Вот рапторы, вот трицераптопсы. А вот и авиация подоспела. Вы это видите? спросил я, когда увидел армию ящеров, начинающую выстраиваться в ряды. Это что, они строй что ли держать собираются? удивлённо произнёс Николай. Вот тяна. Да, похоже на то, буркнул я. Пожалуй, сегодня мы к ПВТ расчехлять будем. Уже, Серёк, отозвался Николай. Мало ли, это вы молодцы, ответил я и потянул за спуск. Грохнул выстрел, и один из тирексов споткнулся и завалился с рваной раной на груди. Строй ящеров шевельнулся и двинулся вперед. Вид этого действия был потрясающий. Никогда бы не подумал, что рептилии способны на подобное. Идеальное построение. Ровные прямоугольники двигались в ногу, ни на шаг не ломая ровных линий построения. Передний строй рапторов разделился на две равные части, и обе рванули в стороны, заходя на нашу крепость с флангов. Тут же раздался визг птеродактилей, и хищная авиация, закрывая небо черной тучей, ринулась в атаку. Птеродактиль – единственный, кто мог преодолеть барьер глушилок, выставленных по периметру, что они и сделали. На этот случай у нас имелись автоматчики. Вокруг начали разноситься сухие очереди из АКМ, сбиваясь с курса летающих тварей. Рапторы остановились на границе защитного барьера и скрылись среди городских построек. Затем по одному быстрыми тенями метнулись в сторону нашего лагеря. «Как же так?» – спросил я. «Почему они прошли?» Ответа не последовало. А вот рапторы точно знали, что делать. И когда я это понял, было уже поздно. Эти быстрые бестии с разбегу срывали наши коробочки-глушилки. «Стреляйте в рапторов!» – закричал я. «Они сбивают барьер!» «Как они прошли?» – задал мой же вопрос Николай, меняя рожок у автомата. «Какая сейчас разница?» – крикнул я. «Сейчас все пройдут!» Стрельба стала более интенсивной, но, судя по звукам, пока ещё никто не паниковал. Очереди были скупые и прицельные. "Кто на крупняке?" прокричал я в рацию. "Я, Артём", пришёл ответ. "Готовся", крикнул я. Он что-то ответил, но я не услышал этого за выстрелом. Взяв на прицел очередного тирекса, выстрелил ещё раз. Надо же, опять начали с линии огня уходить. Ну давайте поиграем. Дёрнул затвор, скинул магазин с одним патроном и встал новый. Прицел, выстрел. Я всё равно отклонился от траектории за мгновение до выстрела. Только я был уже к этому готов. Горячая гильза ещё не успела упасть на бетонное перекрытие крыши, а я уже давил на курок, поймав отпрыгнувшего тирекса в перекрестье. Грохнул выстрел, и он рухнул со всего разбега в землю, поднимая вверх куски дёрна и грязи своей здоровенной рожей. Я оторвался от прицела и посмотрел, что происходит с рапторами. Там было всё плачевно. Глушилок почти не осталось. А те, что все еще имелись, особо ничего не меняли. До нас осталось около километра, как вдруг строй Т-рексов точно так же разделился на две равные части. А в этот промежуток рванули Трицераптовцы. Странный маневр, шепнула рация и тут же с возвышенностью короткими очередями прямо над нашими головами заработал КПВТ. Вот это уже был весомый аргумент. Трицераптовцев просто смело, превратив в фарш. А крупный танковый пулемет продолжал молотить короткими прицельными очередями, поражая строй Т-рексов. Да что там? Он просто косил динозавров, словно художник, водивший шёстёркой по непонравившемуся эскизу. Даже летающие твари сбились с темпа, и некоторые умудрились встретиться в воздухе, сбивая друг друга. Видимо, вселот не ожидал подобного развития и на мгновение потерял управление над своим войском. Остатки его войска сыпанулись в разные стороны. Стрельба стала стихать. Слышались уже одиночные выстрелы, такими только добивать. Я припал к прицелу и осмотрел поле боя. Всюду кровь и куски разорванной плоти. Все это перемешано с грязью. То здесь, то там, еще просматривается шевеление. Но это скорее агония. Кажется, мы победили. На горизонте появился силуэт человека. Всеволод не смог сдержать любопытство. Ловлю его в прицел. Делаю необходимые поправки, плавно тяну за спуск. Выстрел. Возвращаю прицел на место. Непонятно, попал или нет. Ха, все-таки увидел лежащее тело. 2-0. «Что?» Спросил Николай. Это не тебе, буркнул я в ответ. Нужно убрать этот фарш и восстановить глушилки. Это я уже тебе. Сделаем, тут же ответил он. Думаешь, это всё? На сегодня точно всё, кивнул я. А завтра посмотрим. Да где он у нас столько берёт-то? задал очередной важный вопрос Николай. Мы же на острове, вроде. Вот сейчас у него и спросим, ответил я. Готовь машину, поедем за трупом. И давай бегом, пока он не воскрес. Николаю по два раза повторять не нужно, он сразу же сорвался с места. Я тоже не стал задерживаться и поскакал по ступеням вслед за ним, только и успев крикнуть, что прикрыли нас снайперами. До того места, где лежал труп Всеволода, мы добрались за пару минут, включая погрузку в УАЗ. Я чуть шею не свернул, подпрыгивая на кочках бездорожья. Он продолжал лежать там, где я его и пострелил. «Ух, успели!» – усмехнулся Николай. «Давай помогай, вон кабан какой, я его один не подниму!» «Давай, за руки его бери!» Подключился я, хватая тело за лодыжки. Кабан на самом деле из него вышел хоть куда. Пока затаскивали в УАЗ, взмокли как мыши. Может, свяжем его? предложил дельная мысль Николай. Мало ли что. Да, пожалуй, стоит, согласился я. А есть чем? Наручники. И верёвка вон лежит, кивнул головой Николай, указывая на верёвку для буксировки. Мы спеленали труп все в ладо, замотали почти как гусеницу. Со стороны для человека, не знающего ситуации, это выглядело бы смешно. Вот только нам было не до смеха. Упаковав клиента, как говорится, поехали обратно. В лагере имелась камера. Нет, в тюрьму мы никого не сажали, по крайней мере, надолго. Но тысячи человек, которые оторваны от цивилизованного мира, в общем, всякое бывает, особенно когда человек выпьет. Вот и приходилось использовать подобные комнаты для усмирения нравов. А вот сейчас эта самая камера очень пригодится. Привезли, выгрузили. Теперь уже с помощью ещё двоих человек и поставили у клетки часового. Как очнётся, или будет происходить что-то из ряда вон, сразу гонца ко мне, приказал я надзирателю. Понял меня? Так точно, казёрнул паренёк. Сразу к вам, глаз не спуская. Молодец, хлопнул я его по плечу. В лагере царил чуть ли не праздник. Ещё бы, разбили наглу превосходящего противника, да ещё и главного врага в плен взяли. Вот только так ли это с последним пунктом ещё предстояло выяснить. Васька уже занимался делом, распределил людей на уборку плоти динозавров. На такой жаре от этого дела быстро запашок пойдёт, а если учесть количество, то аромат будет смердеть на весь остров. Время шло, труп Всеволода не подавал никаких признаков жизни. Я не стал сидеть возле него, принял участие в уборке территории. Васька молодец, отрядил на это трактора. что побольше цепляли тросами и оттаскивали в поле, что поменьше приходилось руками закидывать в ковши и затем также отвозить в поле. Вначале хотели закопать, но увидев вблизи эти туши, решили, что фауна сама справится со всем этим безобразием. Иначе мы рискуем попасть на земельные работы на целую неделю. К вечеру вымотались все, но запасы мяса пополнить не забыли. Кто знает, как оно дальше обернётся. Весь день занят и делами, и тасканием грузов, я накручивал себя, чтобы всыпать как следует Кате. Но вот, войдя в комнату и уже собираясь начать скандал, забыл обо всём. Всё-таки умная у меня жена, хитрая и очень сексуальна. Разбудили меня среди ночи настойчивым стуком в дверь. Катя тоже проснулась и испуганно начала озираться. Что случилось? крикнул я через дверь, уже понимая, что это не нападение. Серина молчала. Спира одна. Это не атака. В сел от воскрес. отозвался тот, кто стучался в дверь. "Николай, будете?" крикнул я и поцеловал Катю, которая успокоилась и снова улеглась. "Сейчас буду". Быстро собравшись, чуть ли не бегом помчался к камере. Потом, поняв, насколько смешно буду выглядеть, подбегая к врагу запыхавшись, решил немного выждать для пущей значимости и правильно сделал. Как раз сумел перехватить точно так же спешащего Николая. "Стой!" одёрнул его я. "Може не к девке на свидание, покури и успокойся". Действительно, остановился Николай, переволновался, видимо. Ну что, отдышался? спросил я его спустя минуту. Угу, буркнул он в ответ. Пошли тогда, махнул я рукой. К камере подошли не спеша, по-хозяйски. Севол отлежал связанный, так как мы его и оставили. "Здравствуй, Севол", поприветствовал его я. "И тебе не хворать", отозвался он и скосил на меня глаза. "Попросить развязать, думаю, не стоит". "Наверное, нет", ответил я и кивком поблагодарил охранника, который принёс два стула. Говорить тебе верёвки не мешают. Ну и ладно, ответил он и вдруг скинул путы, кинул на пол наручники и сел на шконгу. Тогда я сам: "Как ты?" начал было Николай, но я тронул его за локоть, чтобы не встрявал. "Почему ты не умираешь?" задал я самый главный свой вопрос. "Я убил тебя уже дважды". "А почему идёт дождь?" ответил он киношным образом. "Хочешь это знать? Присоединяйся ко мне. Ты вроде не глупый. Неужели думаешь, что я сделаю подобное?" Не хочешь жить вечно? Так как живёшь ты? Нет, не хочу. Ну, может, ты и прав, улыбнулся Всевод. Скучно я живу. Может, оставишь нас в покое? спросил я. А что, если нет? опять вопросом на вопрос ответил Всевод. Закатаем тебя в бетон, спокойно ответил я. Вот там ты точно повесилишся. Ничего, к сожалению, у тебя не выйдет, опять улыбнулся он. Вла однажды меня похоронили. Неужели ты думаешь, что я сам себя выкапываю? Об этом я не подумал, согласился я. Значит, будем продолжать эту нелепую бойню? А почему нет? Всевод встал с койки и размял руки и ноги. Немного потянулся и сел обратно. Таков закон этого мира. Что за бред, спросил я. Неужели нельзя просто жить? Места хватит всем. Если нет, мы просто покинем остров, найдём другое место, освоим его. Это не бред, серьёзно сказал Всевод. Я же по-русски говорю. Закон этого мира А что мешает его нарушить? настаивал я. Боги, не моргнув глазом, ответил он. Смешно, даже не улыбнувшись, сказал я. Не особо. Ты думаешь, что мне это нравится? Наконец-то в нём стали проявляться эмоции. Да, может быть, когда-то я осознанно выбрал это. Бессмертия захотел, а получил вот это. Думаешь, это я управляю творями? Насколько вижу, да, ответил я на его риторический вопрос. А вот и нет. Он снова стал скольки и сделал несколько шагов по камере. Хотя в какой-то мере это правда. Скажи, как тебя убить? Опять задал я основной вопрос. Смерть кое-чьево яйце, пробормотал он строку из сказки. Знать бы только, где это яйцо. То есть ты и сам не знаешь ответ, продолжал настаивать я. Ты дурак? Подошёл к решётке в сегод и посмотрел мне в глаза. Кто вообще в здравом уме такое скажет? А где ты столько динозавров взял? Влез разговор Николай. Мы их сегодня, наверное, больше сотни положили. 162. Посмотрел на него все Влад. Теперь я приведу в два раза больше. Значит, мы не договоримся, спросил уже я. Присоединишься ко мне, договоримся. Сотряпал хитрое лицо Вселод. Значит, нет, уже утвердительно сказал я. Ладно, значит, бетон. Да хоть огонь, пожал он плечами. Мне разницы нет, только боль разная. Сверху раздался приглушённый крик. Мы с Николаем переглянулись. Всеволод всё так же хитро смотрел на нас. Сходи, посмотри, что там, попросил я часового, который так и продолжал стоять рядом с нами. Но этого не потребовалось. С крыши здания свалился труп, упал прямо рядом с нами, истерзанный и разорванный, словно тряпичная кукла. "Это всё он!" набросился Николай. "Вали его!" Не задавая лишних вопросов, я выхватил пистолет и стрельнул прямо в ухмыляющуюся рожу Всеволода. С крыши раздалась стрельба. Мы с Николаем бегом побежали наверх. Пока мы поднимались, там уже заработал полимёд. Послышался рёв умирающего динозавра. И когда мы уже вбежали наверх, всё было кончено. Этот, не знаю, как его назвать, снова поъел нас. Отвлекая на своими разговорами, он сумел провести к нам тирекса. И, кажется, этот не был взрослой особью. По крайней мере, выглядел он мельче обычного. Так вот, этот гад завёл сюда ящера, а тот в свою очередь совершил то, от чего нам теперь вряд ли оправиться. Тирекс размазал наш КПВТ, и теперь у нас больше не было самого серьезного аргумента в этой бессмысленной войне. «Нам пиздец!» – выдал общую мысль Николай. «Может, получится починить?» – с надеждой спросил я. «Вдруг не все так плохо? Стволы у нас есть?» «Вряд ли!» – обреченным голосом ответил он. «Там все в кашу смято!» «Утесы – тоже грозное оружие!» – попытался вывести из обреченного состояния Николай и я. «Ты сам видел, на что способна эта машина!» Посмотрел мне в глаза он. Сам все понимаешь, только стараешься за соломинку ухватиться. Не говори никому, с нажимом произнес я и сжал кулаки до хруста. Нам паника ни к чему. Без тебя знаю, огрызнулся он. Как детей развел, сука. Согласен, устало сел я на парапет и силой провел ладонями по лицу. Ладно, хоть сдохнем с достоинством. Пошли этого гада в бетон закатаем, мало ли, вдруг поможет. Уж лучше в топку, согласился Николай. Там надёжнее. Мы спустились вниз, открыли камеру и, подогнав огородную тачку, закинули тело в село давнюю. Тачку покатил часовой. Дошли до котельной, открыли топку и затолкали в пекло труп врага. Пламя неохотно, но всё веселей и веселей стало поглощать его. Мы смотрели на это через смотровое окошко по очереди. Дай сигарету, попросил я Николая. Ты же бросил, удивлённо посмотрел он на меня. Не грузи, а? Дай сигарету. Устал, отмахнулся я от наговоучений. «Да я как бы тоже бросил», – пробубнил он. «Эй, Сань!» – окликнул он часового. «Не в службу, а в дружбу. Сгоняй за сигаретами, а!» «Я мухой!» – кивнул он и умчался. Спустя пару минут мы с Николаем уже дымили, как паровозы. Вот так просто сидели на скамейке в котельной и дымили. «Я помню, первый раз курить еще в первом классе попробовал», – вдруг сказал Николай. «У отца папиросы своровал, и на заднем дворе школы с пацанами всю пачку скурили. Эх, меня рвало!» думал, что больше никогда в жизни к этому дерьму не притронусь. Во, а я классе в третьем попробовал, пихнул я его в плечо. Эффект тот же. А потом как понесло, помню, с пацанами бычки по подъездам собирали. Мне тогда отец всю задницу ремнём перепахал. Ха, мне в тот же день досталось, усмехнулся он. Как сейчас помню. Я домой пришёл весь бледный, думал, проскользну. Только у бати не проскочишь. Такого мне всыпал, думал, убьёт. Мы засмеялись. И смех этот был свободный, лёгкий, даже какой-то беззаботный, как будто мы снова пацаны и своровали у отца сигареты. "Спасибо тебе, Серёк", отсмеявшись, вдруг сказал Николай. "За что?" спросил я. "За то, что на смерть тебя подписал", нет, спокойно ответил он. "За то, что смерть моя хоть какой-то смысл иметь будет". "Какой может быть смысл в смерти?" уставился я на него. "Никакой", глядя в огонь, ответил он. "Только там я бы сдох под забором от бухло". А здесь тебя созрут, и ты станешь дерьмом. Хохотнул я. Тоже мне перспектива. Зато умру как воин. Гордо ответил он и хлопнул меня по плечу. Иди к Кате. Может, это ваша последняя ночь? Я устало поднялся и последовал его совету. Ночь была бессонная, но мы с Катей довольны и счастливые встречали рассвет. Сидя на скамейке в зоне отдыха и потягивали кофе. Думаешь, сегодня наш последний день? Спросила Катя со странной улыбкой. Не знаю, пожал я плечами. Я не пророк. Но даже если продержимся день-два, это ничего не изменит. Нужно как-то убить Вселода, а как, я не знаю. Ты чего вообще улыбешься? Нас убьют, а она счастливая сидит. Мы же вместе умрём. А это уже не так страшно, сказала Катя и уткнулась головой мне в грудь. Ты просто не понимаешь. Если бы тебя убили, а я осталась жива, вот что страшно. Железный аргумент, скептически хмыкнул я. Потом мы сидели молча. Постепенно в беседке начали приходить другие люди с бокалами ароматного кофе. Видимо, все чувствовали. Нам осталось недолго. Но чёрт возьми, как же не хочется. Что же делать? Как выйти из этой ситуации? Неужели все вот сможет восстать из пепла, словно феникс? Нужно собрать всех, озвучил я свои мысли. Нехорошо людей в неведении держать, они должны знать, что их ждёт. Я тоже так считаю, согласилась Катя. Это правильное решение. Мне пора на кухню идти, сейчас люди начнут на завтрак приходить. Давай посидим ещё минутку, посмотрел я на неё. «Не хочу тебя отпускать». «Я знаю», – сказала она и поцеловала, после чего выкрутилась из моих объятий и ушла. Посидев еще немного, я тот же отправился на наше стандартное утреннее совещание. В кабинет я вошел первым. Спустя несколько минут появился Мишка с женой, а следом за ними потянулись и все остальные. «Что вчера за стрельба была?» – спросил Мишка. «Тревогу не поднимали вроде». «Это, Миш, была диверсия», – ответил за меня Николай. «У нас больше нет крупняка». «Плохая новость», – задумался он. И что теперь? Ничего хорошего, ответил уже я. Скорее всего, у нас сегодня последнее собрание. Даже если сегодня мы продержимся, то это даст нам отсрочку на день-два, не более. А хорошие новости есть? спросил Мишка. Сдаваться мы не собираемся, ответил я. Это как? Хорошая новость? Но уже лучше, кивнул он, а то прямо настроение чуть не испортил. Я считаю, нужно всем сказать, предложил я. В нашей ситуации молчать нельзя. Пусть люди сами сделают выбор. «Я боюсь, что многие просто сбегут», – сказал Василий. «Это, конечно, их не спасет, но и мы можем без защиты остаться. Это будет их выбор», – сказал я. «Мы не боги, чтобы принимать такие решения». «Я соберу всех на площади», – сказал Мишка. «Через час примерно». «Хорошо, действуй», – одобрил я. «Других дел и задач на сегодня не будет», – осмотрел я остальных, кроме как укрепляться и готовиться к обороне. «Тогда пошли», – сказал Николай. «Чего зря штаны просиживать». «Идите», – махнул я. Мне нужно хоть какую-то речь заготовить. Все покинули кабинет, оставив меня один на один с моими мыслями. Я положил перед собой лист бумаги и уткнулся в него, не зная даже с чего начать. В таком состоянии я просидел с полчаса, затем плюнул на все и решил, что буду говорить от себя. Люди собрались на площади. Мишка собрал их прямо в столовой. Собрались почти все, а может быть вообще все. Я поднялся на сцену и посмотрел на людей. Все стояли молча и ждали, когда я начну. Но слова никак не хотели идти. Вы все вчера слышали стрельбу ночью. Наконец решился я. Наш враг смог незаметно проникнуть за периметры и вывел из строя наше главное оружие. Теперь мы остались только с тем, с чем начинали. Я собрал вас всех, чтобы вы знали: долго мы не продержимся. Сколько нам отведено, я не знаю, но уверяю, что сражаться за вас всех я буду до последнего. На этом я закончил. Больше говорить не хотелось. Да и не о чём мне было сказать. По толпе пробежал ропот, но никто не расходился. Не успел я отойти от сцены, как на неё вскарабкался кто-то из людей. Я тоже буду биться. Если мы все умрём, то лучше я умру как мужчина, а не как трус, раздался звонкий голос. Этот голос заставил меня обернуться. На сцену вылез какой-то пацан, на вид ему было лет 12. Он стоял и с довольным видом смотрел на людей, а среди толпы пошёл ропот. И сквозь этот гул начали вырываться различные фразы. Пацан дело говорит. Давайте навалим этим ящерицам. Гул поднимался всё громче и громче, как вдруг перерос в боевой клич. Вся толпа стояла и скандировала в один голос: "Бей, бей, бей, бей!" Завертелась подготовка. У людей как будто открылось второе дыхание, а плохого настроения не было и речи. Никто не впал в депрессию, никто не собирался бежать. На бой собрались все без исключения, даже подростки. Это хорошо, что к нам не провалились маленькие дети. Самому младшему лет 11-12. Я, конечно, не хотел их пускать. Вот только произошла очередная странность. Ко мне стали приходить их матери или отцы. Кто-то просил устно, а кто-то приносил записки, как в школу. В итоге пришлось сдаться. Стрелять у нас умели абсолютно все. Вот только удержать автомат подростку гораздо сложнее. Даже не все женщины с этим справлялись на ура. А вот двенадцатилетнему подростку ни за что не удержать оружие при стрельбе очередью. Но как-то нужно их приспособить, ведь с голыми руками их на стену не поставить. Пусть гранатами метают, предложил Николай. Нам это очень пригодится. Действительно, поддержал его Мишка. Мне вот каждый раз грату кинуть при стрельбе, как через себя перешагнуть, отвлекает очень сильно. Мне нравится, согласился я. Идея стоящая, да и плотность огня не пострадает. Вот только нужно потренировать, линию что ли сделать, чтоб ни ближе, ни дальше не кидали. Да зачем? Какая разница, куда гранату кинуть? махнул рукой Мишка. Главное, чтоб результат был. Не скажи, возразил Николай за меня. Кинуть слишком близко, мы стены и свои лишимся. F1 это не шутка. Там убойная сила, мама не горюй. Может быть, с первого раза и не прошьёт. Но пара-тройка взрывов под стеной да хватит уже, понял я, опять отмахнулся Мишка. Ты мне ещё лекцию прочитай. Надо будет, прочитаю, строго сказал Николай. Ты за пулемёт сядешь. Ну да, кивнул Мишка. Я с ним больше дружу. С автоматом у меня не совсем клеится. Ладно, сядешь на угловую вышку, распорядился Николай. Суета длилась весь день. Помимо защиты стены, решили подстраховаться со зданием. Николай разместил 4 утёса на первом этаже. Пусть будут. Периметр вокруг стены дополнительно заминировали. Были даже такие предложения, как сделать огненный ров, но от них сразу же отказались. В первую очередь из-за того, что времени на это нет, да и не известно вообще, сработает ли. Так что все силы бросили на то, что уже имело результат. Гушилки восстановить не удалось, и на затею с их использованием также плюнули. Новых взять негде, а старые рапторы просто перемололи в хлам. Мужики таскали ящики с гранатами и патронами. Женщины набивали рожки для АК и пулемётные ленты. Скучать было некогда. И вот, когда все приготовления были окончены, а всех усадили на свои места, началось некое подобие депрессии. Ожидание тянулось, а враг всё не появлялся. Мужики тихо переговаривались между собой. Кто-то решил заранее попрощаться с близкими, и с разных сторон начал доноситься плач. Это в свою очередь тоже не поднимало настроения. Бой начался вечером. Солнце едва коснулось линии горизонта, когда на фоне Исполинского леса появились первые ящеры из войск Всевода. Сирена разнесла эту весть по всему лагерю, хотя в этом уже не было никакого смысла. Мы давно были готовы. Я занял своё место у парапета вместе со своей винтовкой. По стенам расположились люди с автоматами, на вышках нервно подрагивали стволы пулемётов. Женщины уже собеды набивали патроны в пулемётные ленты, а теперь сидели рядом с каждым автоматиком, готовые набивать опустевшие рожки. Подростки сидели, облокатившись спиной к железу защитной стены и поглаживали гранаты в ящике. Пределы были все. И это не моё решение. Люди сами так захотели. Как только появились первые враги, а датчики движения передали о них сигнал на сирену. Все оживились. Самое странное было видеть улыбки на лицах людей, которые появились вместе с врагом. Все понимали, что идёт смерть, но они радовались. Почему? А не знаю. Нет ответа на такие вопросы. Может быть, им просто надоело ждать. Может, они приняли свою судьбу и теперь спешили к логическому финалу любой жизни. Завидев первые силуэты, которые выскакивали из-под леска, все люди поднялись на ноги и начали выглядываться в то, что там происходит. Вдруг с одного угла раздалось неуверенное: "Бей, бей, бей". Тут же кто-то рядом подхватил клич, и уже через минуту все без исключения стояли и скандировали это слово. Не удержался и я, и Николай, и даже Катя подхватила, негромко, еле шевеля губами, но повторяла. Странно, но это делало своё дело, наполняло душу каким-то первобытным чувством. Хотелось рваться в бой и крошить врага направо и налево. Вот только сегодняшняя схватка будет проходить от обороны. На этот раз все волод не стал восхищать наше воображение всевозможными построениями или хитрыми манёврами. На нас просто навалились всей кучей. Первые выстрелы отработали снайперы. На каждого я тратил не более двух патронов. Вот только войска не кончалось. Эти твари всё появлялись и появлялись из тёмного зевa леса. Где он их только берёт? Опять задал свой вопрос Николай Может, они тоже бессмертные? Скорее всего. Буртоя и выстрел по очередного тирекса. Я уже сбился со счёта, сколько их мы убили, а они всё не кончаются. Пулемёты колотили не переставая, но били с купо, короткими прицельными очередями. Пока нам удавалось сдерживать рептилий, и ни один не смог добраться до нашей стены. Автоматы били по летающим тварям и парапторам. Пулемёты отрезали более наглых тирексов и трицераптовцев. Но переломный момент настал. Слишком много их было. Первыми до нас добрались по воздуху. Послышались первые крики раненых людей. В один момент стрельба захлебнулась, и рапторы успели подойти к стене. Перепрыгнуть её они не могли чисто физически. Вот только управлял ими человек. На это у Вселода были свои хитрости. К ним на помощь подоспели трицераптопсы, которые, подбегая к забору, выполняли роль живых лестниц. Вот с их спины рапторы уже хоть и с трудом, но всё же могли вскарабкаться к нам, на первую линию обороны. Полимеоты, насколько могли, перенесли огонь на них, оставив без внимания наступление ти-рексов. Могучие трёхрогие ящеры начали валиться под стеной, а их место тут же занимали другие. Вот только груда тел становилась всё выше, чем и воспользовались быстрые рапторы. Как только первый из них вылетел на стену, началась каша. Ведь перенести огонь вдоль парапета означало положить кого-то из своих. И ведь на этот счёт мы даже ничего не придумали. Нужно было хоть мачете запастись. Но человек всегда остаётся человеком, особенно в критической ситуации. Если не можешь стрелять, бей, что и продемонстрировал один из автоматчиков. И пока глушонный прикладом раптор летел вниз, он тут же добил его короткой очередью. Людям поблизости понравился этот манёвр, и его тут же подхватили остальные. Всё яростнее и жёстче работая прикладами, народ принаровился сшибать рептилий даже в прыжке. К стене начали подбегать основные силы, состоящие из ти-рексов. Для них тоже было припасено много вкусного. Пацаны, которые поглаживали наступательные гранаты F1, теперь пустили их в дело. Под самые стены их, конечно, кидать нельзя. Взрыв может пробить её. Может и не с первого раза, но рано или поздно металл не выдержит. Бой длился всего ничего, оказалось, что мы в нём целую вечность. Я не видел всей картины, примечал только редкие моменты, когда перезаряжал винтовку. Рядом сидела Катя и набивала мои опустевшие магазины. Она-то и рассказывала мне о том, что происходит на переднем плане. Причем делала это спокойным будничным тоном, как будто событие в кино пересказывала. Все изменилось, когда прозвучали несколько взрывов гранат. Терексы смогли таки добраться до стены и, воспользовавшись трупами своих собратьев, начали перепрыгивать в стену. Люди, которые расположились на первом этаже бывшего центролита, ударили по ним из пулеметов. Нам удалось отбить три волны, прежде чем ящеры захватили стену и устроили на ней кровавую баню. Крики умирающих были слышны, наверное, и в нашей бывшей реальности. Катя замолчала, и я оторвался от прицела посмотреть на то, что происходит. Кажется, кровь просто застыла в моих венах от представшей картины. Вымозанные кровью с головы до ног люди бросались на точно так же выглядещих рептилий. Вот женщина, выхватив гранату из ящика, вырвала предохранитель у чеку и сунула руку с этой гранатой в пасть одному из рексов. Хлопнул взрыв, голова ящера разлетелась на куски. А женщину в этот момент перекусил надвой другой динозавр. И сделал это играючи, просто пробегая мимо. С нижних этажей продолжали строчить пулемёты, уже не разбирая, где свои, а где чужие. Да и сами очереди больше походили на панические, беспрерывные. Так стреляют только, когда смотрят в лицо самой смерти. Один за другим и они начали затихать. Значит, прорвались и скоро будут на крыше. В принципе, им первый этаж и не нужен. Они точно так же могут воспользоваться помощью своих, изобразив живую пирамиду. Но, видимо, у Всеволода на этот счет свои планы. Он не намерен оставлять живых. Часть рапторов ворвалась внутрь, и стрельба стала слышна уже оттуда. А тирексы начали предпринимать попытки взобраться к нам. На узкой лестнице им все равно делать нечего. Да и через дверь, ведущую на крышу, они все одно не пройдут. Слишком узкий проход. Я оторвался от прицела, смысла в дальнем бою уже нет. Враг рядом. Вот только повредить ему может лишь крупный калибр. «Я не хочу, чтоб меня сожрали», спокойно сказала Катя и посмотрела мне в глаза. «Я люблю тебя, милый». Сказав эти слова, она выхватила пистолет и тут же выстрелила себе в висок. Я увидел это все, как в замедленной съемке. Кажется, я даже увидел, как пуля на выходе подбросила ее волосы. Она упала на серый бетон крыши, а на ее лице осталась улыбка. Я просто не успел ничего сделать. По идее, мне нужно было кричать. начать рубить всех в капусту. Вот только мне не хотелось. Я сел рядом с ней, положил её голову себе на ноги и стал гладить её по волосам. Вокруг творился ад: кровь, крики, взрывы и стрельба. На мне было всё равно. Исход боя был решён, а я ждал только одного: когда на крышу явится Всевот со своей тупой кривой улыбочкой. Когда стихли последние стоны, он пришёл, как я и думал. Ни один ящер даже близко ко мне не подошёл. Он оставил меня на закуску. Подожди, родная, скоро я приду к тебе. Я поднял на руки Катю и осторожно переложил её на парапет. Затем повернулся к одному из ти-рексов и строго приказал: "Охраняй". А тот мгновенно подобрался и закрыл её тело собой, а все вот приподнял в удивлении бровь. "А ты многому научился", сказал он. "Точно не передумал скоротать со мной вечность". Я не стал отвечать, а сразу бросился в бой. Первый мой выпад все вот пропустил. Удар пришёлся ему прямо в челюсть. Его голова дёрнулась от удара, а в глазах поплыл туман. Не желая давать ему шансов, я ударил его по мишнек и сразу же добавил крюком в челюсть снизу. Ноги Всевода оторвал от крыши, и он со всего маха упал на спину. Я набросился на него сверху и стал вбивать его зубы ему же в глотку. Остановился я, когда его тело перестало подавать признаки жизни. Ничего, мы подождём, сказал я, и оставил его труп в покое. Сам тем временем вернулся к Кате. Присел рядом на парапет, снова положил её голову себе на колени и принялся ждать. Как я умер, я даже не заметил. Просто услышал, как сзади упал камушек, сброшенный с парапета неловкой ногой раптора. И одновременно с этим я почувствовал острую боль в груди, а посмотрев на неё, увидел торчащий когти ящера.